Глава двадцатая. Бегство. Не успела Роза прийти в себя, как все, что произошло между нею и Джаспером, живо предстало перед ее глазами. Ей даже казалось, что сознание всего происшедшего не покидало ее в минуты события. Что ей было делать, она решительно не знала. Одну только она ясно чувствовала, что она должна бежать от этого страшного человека. Но где она могла искать убежище и как могла она бежать? Она никому не говорила, кроме Елены, о том, что боялась его. Если бы она отправилась к Елене и рассказала о всем случившемся, то этим самым она могла ускорить ужасное злодеяние, которому он ей угрожал, на которое, конечно, был способен. Чем страшнее представлялся он ее разгоряченному воображению, тем опаснее казалась ей ее ответственность, ибо малейшая ошибка с ее стороны, малейшая торопливость или мешкотность могли навлечь несчастье на голову брата Елены. В последние шесть месяцев у Мирозы царил самый бурный хаос. Какое-то неопределенное, невысказавшееся подозрение то всплывало, то исчезало в этом хаосе, то принимало вид достоверности, то рассеивалось. Обожание Джаспером его племянника при жизни, его энергичные исследования причин смерти молодого человека были так живы в умах всех жителей Клойстер Гамма, что никто не почел бы возможным подозревать его в нечистой игре. Она не раз спрашивала себя, неужели я такая злая, что подозреваю человека в таком злом деле, о каком никто другой и не подозревает, потом она мысленно прибавила. Не родилось ли это подозрение вследствие антипатии к нему до несчастного события? Если так, то не было ли это доказательством полнейшей его неосновательности? Наконец она задала себе вопрос, если мое обвинение справедливо, то какой он мог иметь повод? Ей стыдно было отвечать себе надежду получить мою руку. Она даже закрыла лицо руками, словно одна мысль основать убийство на таком пустом поводе была почти столь же великим преступлением. Она бегло повторила в своей памяти все, что он говорил ей в саду, опираясь на солнечные часы. Он настаивал на том, что исчезновение его племянника было убийством он точно так же, как он всегда заявлял публично со времени находки часов и булавки. Если бы он боялся обнаружения преступления, то не стал ли бы он скорее поддерживать мысль о добровольном исчезновении молодого человека? Он даже объявил, что если пузы, связывавшие его с племянником, не были бы так крепки, то он готов был бы даже его насильственно удалить от нее. Неужели эти слова походили на то, чтобы он действительно это сделал? Он говорил о готовности повернуть к ее ногам шестимесячные труды в деле справедливой мести. Неужели говорил бы он это с таким жаром, если бы оно было предлогом? Говорил ли бы он тогда о них в ту минуту, когда распространялся о своем отчаянии, о погибшей жизни, о потерянном спокойствии и так далее?» Первая жертва, которую он готов был ей принести, заключалась в его преданности памяти милого мальчика. Конечно, эти факты сильно говорили против подозрения, которое едва осмеливалось появиться в ее уме. И однако, какой он был страшный человек! Одним словом, бедная молодая девушка, что она могла знать о преступном разуме, который постоянно не понимается его присяжными исследователям, ввиду того, что они хотят непременно примирить его с обыкновенным разумом обыкновенных людей, вместо того, чтобы рассматривать его как страшное. Необыкновенное явление не могла прийти ни к какому другому заключению, кроме того, что он был страшный человек, и что от него надо бежать. Во все это время она была опорой и утешением Елены. Она постоянно уверяла ее, что вполне верила в невинность ее брата и сочувствовала ее несчастью. Но она его ни разу не видала. Со времени исчезновения Двина Друды Елена никогда не упоминала о его признании мистеру Крис Парклю относительно розы, хотя это обстоятельство было известно всем из показаний в деле. Он для нее был несчастным братом Елены и более ничего». Заверение, сделанное ею ненавистному Джасперу, было совершенно справедливо, хотя было бы гораздо лучше, она теперь сознавала, если бы она этого не говорила. Как не боялась его это блестящее нежное существо, но гордостью возмущалась при мысли, что он узнал это из ее собственных уст. Но куда ей было бежать? Куда-нибудь, где он не мог бы ее достать? Не было ответом на вопрос, надо было решить именно куда. Она решилась отправиться к своему опекуну, и тотчас же. То чувство, о котором она говорила Елене в первой откровенной беседе, чувство, что за стенами древнего монастыря она небезопасна от его преследований, теперь еще сильнее овладело ею, никакие благоразумные мысли не могли успокоить ее страхом. Она так долго находилась под влиянием какого-то странного, чарующего отвращения к нему, что ей теперь казалось, он мог привлечь ее к себе какой-либо чарой, и даже теперь, выглянув в окно и увидев солнечные часы, на которые он опирался, разговаривая с нею, она вдруг вздрогнула и отвернулась, точно он придал этому бездушному предмету какие-либо свойства своей ужасной натуры. Она написала поспешно записку мистеру Твинкельтон, что ей внезапно понадобилось переговорить со своим пекуном, и она поехала к нему. В конце записки она просила добрую мистера Твинкельтон не беспокоиться, так как все обстояло благополучно. Потом она положила несколько совершенно ненужных вещей в маленький саквояж и, оставив записку на видном месте, и тихонько вышла из дома. Впервые очутилась она одна на Клыстерамских улицах, но, зная хорошо все закоулки города, она прямо отправилась к тому месту, откуда отходили дилижансы. В ту самую минуту отходил дилижанс. «Возьмите меня, пожалуйста, Джо», — сказала она, — «мне надо ехать в Лондон». Через минуту она уже направлялась к станции железной дороги под покровительством Джо. По прибытии на станцию Джо проводил ее, садил в вагон, осторожно неся ее саквояж. Точно он был громадный чемодан, которого сама она не была в силах поднять. — Не можете ли вы, Джо, — сказала Роза, возвратившись домой, — сходить к мисс Твинклитон и объявить ей, что вы видели, как я уехала? — Будет исполнено, мисс? И прибавьте, пожалуйста, что я ей очень кланяюсь. Хорошо, мисс? По дороге в Лондон Роза снова могла на свободе предаться тем размышлениям, которые были прерваны ее поспешным отъездом. Мысль, что его признание в любви так осквернило ее, что она могла очиститься от этого пятна, лишь обратившись за помощью к честным и благородным людям, поддерживала ее, утверждая, все более и более в необходимости, принятой ее в тропях решимости, но, когда стало темнеть. И многолюдный город становился все ближе и ближе, у ее уме возникли снова сомнения. Она стала думать, не была ли ее поездка дикой выходкой, и спрашивала себя, как примет ее мистер Грюджиус, найдет ли она его дома, что ей было делать, если его не окажется в городе, и не с радостью ли она тотчас возвратилась бы домой, если бы это было возможно. Наконец поезд прибыл в Лондон, пробежав по крышам над пыльными улицами, с зажженными фонарями, несмотря на светлую летнюю ночь. Гирам Грю Джус Исквайер, Лондон. Вот адрес, который знал Роза, и этого было достаточно, чтобы через несколько минут она ехала в кэби по пыльным улицам, где толпы людей, вышедших подышать воздухом, оглашали его монотонным скрипом своих ног и поражали покрывавшие их пылью. Там и сям слышали звуки музыки, но это не придавало больше жизни окружающей картине. Ни шарманки, ни барабаны. не улучшали грустным положением. Подобно бою часов, слышавшемуся время от времени, они, казалось, вызывали эхо в каменных зданиях и поднимали повсюду облака пыли. Что же касается донежных флей, то они, казалось, надломали себе сердце от тоски породни. Наконец, дребезжавший экипаж остановился перед крепко-накрепко запертыми воротами, которые, казалось, принадлежали человеку, рано легшему спать и очень боявшемуся воров. Роза вышла из экипажа, скромно постучалась в ворота, ее тотчас впустил сторож. Здесь живет мистер Грюджус, спросила она. Мистер Грюджус живет вон там, мисс, — отвечал сторож, указывая на лестницу во дворе. В это время пробило десять часов, и Роза, поднявшись по лестнице, постучалась в дверь, на которой была надпись Мистер Грюджус. Никто не отвечал и, видя, что дверь поддается, она ее отворила и увидела своего опекуна. Он сидел на подоконнике и смотрел в открытое окно, а в отдаленном углу комнаты на столе стояла лампа с темным абажуром. Роза приблизилась к нему в полумраке, царствовавшим в комнате. Он видал ее и произнес полголоса «Господи!». Роза бросилась к нему на шею и залилась слезами «Дитя мое!» «Дитя мое!» — сказал он, целуя ее, — «я принял тебя за твою мать». — Ну, что же случилось? — прибавил он поспешно. — Что? Что? Зачем ты, милая, приехала? Кто тебя привез? — Никто. Я приехала одна. — Господи, — воскликнул Грюджу, — одна. Зачем ты мне не написала? Я бы за тобою приехал. Не было времени. Я вдруг решилась. Бедный, бедный эти, да? Бедный юноша, бедный юноша. Его дядя признался мне в любви, воскликнул розу, заливаясь слезами и нетерпеливо топая своей маленькой ножкой. Я не могу этого выносить. Меня дрожь берет, когда о нем вспомню. Я его боюсь и приехала к вам, чтобы вы защитили меня и всех нас, то есть, конечно, если вы желаете. Я... «Желаю!» — воскликнул Грюджу с неожиданной энергией. «Проклятый! Его политику сражу! Его обманы поражу! Тебя желать ему, проклятому!» После этой необыкновенной выходки мистер Грюджиус, совершенно выйдя из себя, забил по комнате, сомневаясь, находится ли он в припадке благородного энтузиазма или воинственного обличения. «Извини меня, милая!» — сказал он, наконец останавливаясь, и отирая лицо платком. Ты, конечно, с радостью узнаешь, что мне гораздо лучше, пожалуйста, не говори мне об этом более теперь, а то мне опять будет худо, тебе надо отдохнуть и поесть. Что ты кушала в последний раз? Кофе, завтрак, обед, чай или ужин? И чего бы ты желала теперь? Кофе, завтрак, обед, чай или ужин? Почтительная нежность, с которой он, преклонив колено, помог ей снять шляпку и распустить ее прекрасные волосы, имела в себе что-то рыцарское. Однако кто, знавший мистера Грюджуса, мог бы ожидать встретить днем рыцарство и настоящие, а не поддельные? — Надо тоже позаботиться о твоем ночлеге, — сказал Но у тебя будет самая хорошенькая комнатка во всем фурнивальском трактире. Также надо позаботиться о твоем туалете. И у тебя будет все, что только неограниченная камер Юнгфера, я говорю неограниченная в финансовом отношении, может придумать. Это у тебя саквояж, прибавил он пристально, смотря на него. И действительно, в полумраке этот маленький мешок едва можно было рассмотреть. Это твоя собственность, милая. Да, я привезла его с собою. Невелик мешок, сказал Грюджус, хотя отлично приноравлен к ежедневной пропорции канарейки. Может быть, ты привезла с собою канарейку? Роза улыбнулась и покачала головой. «Если бы ты привезла, то я бы встретил ее радушно, я думаю, ей понравилось бы висеть здесь за окном посреди наших воробушков, чириканье которых надо сознаться, не вполне достигает их цели. Как часто и наши действия не достигают наших целей. Но ты не сказала, чего ты хочешь покушать. Кофе, завтрак, обед, чай или ужин. Лучше всего соединить их всех вместе». Роза поблагодарила его, но объявила, что желает только чашку чаю. Мистер Грюджум засуетился и несколько раз бегал без шляпы в фурневальскую гостиницу для необходимых распоряжений и напоминаний об яйцах, варенье, салате, соленой рыбе и холодной ветчине. Вскоре все эти заботы осуществились практическим успехом, и стол был накрыт роскошным. «Господи!» — воскликнул Грюджиус, перенося лампу и усаживаясь против Розы. «Какое новое ощущение для бедного угловатого холостяка!» Роза приподняла свои маленькие выразительные брови, словно спрашивая, что это значит. «Новое ощущение видеть перед собой юное, прелестное существо, которое освещает, украшает, золотит и очаровывает мою скромную комнату! О, Господи!» При этом он так грустно вздохнул, что Роза, подавая ему чашку чая, нежно прикоснулась своей маленькой ручкой к его грубой и большой руке. «Благодарствуй, милая», — сказал мистер Грюджиус. «Ну, и теперь поговорим. Вы всегда живете здесь, сэр?» — спросил Роза. «Да, голубушка. И всегда один?» «Всегда один. Исключаю постоянного общества моего клерка по имени Базарда. Он живет здесь?» «Нет, он уходит отсюда после закрытия конторы». А в настоящее время он совсем в отпуску. «Фирма, помещающаяся внизу, одолжила мне своего писаря, но чрезвычайно трудно было бы совершенно заменить мистера Базарда». «Он, должно быть, вас очень любит», — сказала Роза. «Он с успехом борется против этого чувства, если его питает», — отвечал мистер Грюджус, подумавши немного. «Но я сомневаюсь. Он человек всем недовольный». Чего же он всем недоволен? – спросил Роза. Он не на месте, – сказал таинственно Грюджус. Брови Розы снова приняли вопросительное выражение. он до того не на месте продолжал грюджус что я постоянно чувствую как бы необходимости извиниться перед ним что он у меня клерк и он считает хотя никогда не говорит это совершенно справедливым мистер грюджус теперь стал до того таинственен что роза не знала как продолжать свои расспросы и пока она колебалась мистер грюджус вдруг произнес — Поговорим, я рассказывал о мистере Базарде, это тайна и к тому же тайна мистера Базарда, но прелестная особа, оказывающая честь моему столу, меня так располагает к откровенности, что я выдум эту тайну. Конечно, по честным словам, что ты никому не расскажешь. «Как ты думаешь, что сделал мистер Базард? «О, Господи!» — воскликнул Роза, подвигая к нему кресло и снова вспоминая Джаспере. «Я надеюсь, ничего ужасного?» «Он написал пьесу!» — произнес мистер Грюджу с торжественным шепотом. «Трагедию!» Роза радостно перевела дух. «И никто!» — продолжал Грюджу с тем же тоном. «Ни под каким условием не хочет слушать о ее постановке!» Роза как бы задумалась и тихонько наклонила голову, точно говоря, это бывает. Но от отчего? «Вот видишь», — сказал Грюджиус, — «я бы никогда не мог написать пьесы». «Даже плохой, сэр», — спросила Роза наивно, снова играя бровями. «Нет, если бы я был приговорен к смертной казни, стоял на плахе и вдруг прискакал бы гонец с объявлением, что преступник Грюджиус будет помилован, если напишет пьесу...» то я был бы вынужден просить палача приступить к крайним мерам, то есть к крайней именно вот этой мере, — прибавил Грюджиус, проводя рукой по горлу. Роза, по-видимому, размышляла о том, что бы она сделала, если бы находилась в таком критическом положении. Следовательно, мистер Базард при всех обстоятельствах чувствовал бы себя выше меня, но так как я его хозяин, то дело еще усложняется. При этом Грюджиус серьезно покачал головы. «Каким образом вы сделались его хозяином, сэр?» – спросил Роза. «Это очень естественный вопрос. Поговорим. Отец мистера Базарда, норфолькский фермер, и, конечно, он пустил бы своего сына первым попавшимся земледельческим орудием при малейшем намеке на то, что его сын написал пьесу. Поэтому сын явился ко мне, принес ренту отца и открыл свою тайну, объяснив, что он твердо намерен развивать свой гений, хотя это грозит ему голодной смертью». к чему он немало не расположен. К развитию своего гения, сэр, нет, голодной смерти. Невозможно было признавать, чтобы мистер Базар был расположен голодной смерти, и он прямо мне заявил, что желал бы поставить меня между им и его судьбою, которую он питал так мало расположения. Таким образом, мистер Базар сделался моим клерком, И он сильно это чувствует. Я очень рада, что он питает к вам благодарность, сказал Роза. И я не это хотел сказать. Я хотел сказать, что он чувствует свое унижение. Есть некоторые другие гении, с которыми Базард знаком, и которые также написали трагедии, имевшие одинаковую участь. И эти избранные умы посвящают друг другу свои пьесы в самых возвышенных панегириках. Мистер Базард послушал предметом одного из таких посвящений. Ну а мне. Ты знаешь, не посвящали ни одной пьесы». Роза взглянул на него с таким выражением, которое ясно говорило, что она желала бы его видеть предметом тысячи посвящений. «Это опять очень естественно огорчает мистера Базарда», — продолжал мистер Грюджус. «Он иногда со мной очень лаконичен, и тогда я уверен, что он думает, этот дурак, мой господин, человек, который не может написать трагедии под условием смертной казни, которому никогда не будет посвящена ни одна пьеса с торжественной похвалой о том высоком положении, которое он занимает в в потомство тяжело, очень тяжело. Однако отдавая ему приказания, я всегда себя спрашиваю: ему, может быть, это не понравится, или он может обидеться, и таким образом отлично живем вместе, лучше, чем я мог бы ожидать. Эта трагедия имеет название, сэр спросил Роза. Между нами, отвечал Грюджус, она имеет чрезвычайно подходящее название: терние заботы. Но Базард надеется, и я также надеюсь, что она наконец появится в свете. Не трудно было догадаться, что мистер Грюджиус рассказал так подробную историю Базарда столько же для отвлечения Розы от предмета ее пугавшего, сколько и для удовлетворения своего стремления быть любезным разговорчивым. «А теперь, моя милая, — сказал он, — наконец, если ты не устала, то расскажи мне, что случилось сегодня. Я выслушаю тебя с удовольствием и лучше переварю твой рассказ, если узнав его на сон грядущий». Роза теперь совершенно оправилась и дала своему опекуну верный отчет о ее разговоре с Джаспером. Мистер грюджс во время рассказа часто проводил рукой по голове и просил повторить по два раза все, что касалось до Елены и Невеля. Когда Роза кончила, он несколько времени сидел молча и задумчиво. — Ясно рассказано, — сказал он наконец. — Я надеюсь, вы теперь с этим и покончили. — «Посмотри, милая», — сказал он неожиданно, подводя ее к открытому окну, — «вон, где они живут, их окна напротив наших». «Я могу пойти к Елене завтра утром?» — спросил Роза. «Я бы желал этот вопрос обдумать на сон грядущий», — отвечал мистер Грюджус, — «но позволь мне отвезти тебя в твою комнату. Тебе надо отдохнуть». После этого Грюджиус помолк ей шляпку, взял маленький, ни на что земной, негодный саквояж и повел ее за руку с такой торжественной неловкостью, словно выступал в Минуэте, через гольмборн фурневаль У дверей гостиницы он передал ее неограниченной камере Юнгфере и заявил, что пока она пойдет наверх посмотреть отведенную ей комнату, он останется внизу, на случай, если она пожелает переменить комнату или если чего-нибудь в ней не достанет. Комната Розы оказалась опрятной, удобной, почти веселой. Неограниченная камера Юнгфера приготовила все, чего не доставало в маленьком саквояже, то есть все для нее необходимое. Роза тотчас снова сбежала по высокой лестнице, чтобы поблагодарить своего опекуна за его обдуманные и любезные попечения. Они нечего тебе меня благодарить, сказал Грюджо, чрезвычайно тронутый мне, надо тебя благодарить за твою очаровательную откровенность и прелестное общество. Завтра утром тебе подадут кофе в хорошенькой маленькой гостиной, вполне подходящей под твой рост, а я приду в десять часов. Я надеюсь, что тебе не очень страшно находиться. в таком странном месте о нет я чувствую себя совершенно безопасной о да ты можешь быть спокойным продолжал мистер Грюджус. все лестницы несгораемы а притом всякий малейший огонь сейчас замечается и заливается сторожами я не об этом говорю отвечал роза я чувствую себя безопасной от него — Железные ворота тебя охраняют от него, — сказал Грюджус, улыбаясь. — Пурневальская гостиница несгораема, отлично освещена и повсюду караульные. К тому же я живу напротив. В своем рыцарском настроении он, по-видимому, полагал, что последнее покровительство всего важнее. Поэтому, уходя, он сказал сторожу, если кто-нибудь из гостиницы захочет послать ко мне ночью, то я посланному дам золотой. том же благородном самообольщине он около часа ходил взад и вперед перед воротами, посматривая от времени до времени на гостиницу, словно он имел в клетке львов гнездо горлицы и боялся, чтобы она не выпала случайно из этого гнезда.